Полковник отставил чашку и посмотрел на Глеба. «Когда зашел вопрос о подходящей кандидатуре, я предложил тебя, Глеб». Щеглов удивленно моргнул и уставился на полковника. «И я-то тут при чем? «Ну как же, ты не сотрудник спецслужб, штатский человек, а главное, ты опытный геймер, финалист сезона, звезда игры». «Благодарю за комплимент», — хмыкнул Глеб. В его голосе слышалась растерянность. «Но вряд ли я справлюсь». Да. А вот господа Арман и Кассель, владельцы корпорации, наоборот, в полной уверенности, что геймер Глеб Щеглов отлично подойдет для этой должности. И вообще, Арман — болельщик команды «Охотники Таго». Глеб задумчиво потер щеку. Вот так поворот. Чего угодно ожидал, но не такого. Зарплата будет высокая, это Арман гарантировал. Плюс бонусы премии, плюс возможность бесплатного посещения парков для членов семьи так что твой Николка может хоть жить там. — Обойдется, — машинально ответил Глеб. — Иначе парк на ремонт надо будет закрывать каждый месяц. — Ну так что? — Не знаю, командир. Надо подумать. — Думай, — одобрил Трофимов. — Трех дней хватит? — И еще, учти, ты — независимая фигура, имеющая выход на спецслужбы, своего рода посредник между нами и парком. О нашей совместной работе никто и знать не знает. Так что, кроме основной работы, будет у тебя еще одна. Можно сказать, подработка. Какая? Возможно, мы не всех заговорщиков выявили. Кто-то затаился, затих. Но пройдет время, и они попробуют вылезти наверх. Вот их-то ты должен вычислить, ясно? Видя, что Глеб не все понял, полковник добавил. Дениса мы ведь не нашли. И тех, кто его вывез, тоже. «Так-то...» Я понял, командир. «Ну, а раз понял, думай. Только недолго. Анапский филиал начинает функционировать через десять дней. К тому моменту ты должен приступить к работе». Глеб кивнул, взял чашку и сделал приличный глоток. Потом поднял взгляд на полковника. «Такие сотрудники будут во всех филиалах фантазии. Пока только в наших. Что решат власти Турции и США, неизвестно. А что?» — И у вас есть кандидатура для байкальского филиала? — Пока нет. Будем искать. — Может, я предложу? — Есть на примете один геймер. Опытный, знающий кухню парка лучше меня. — Никто это? — заинтересованно спросил Трофимов. — Вы его знаете. Док. — Всеволод Кумашев. Мой напарник по команде. Владельцы корпорации уж явно не будут против его кандидатуры. С улыбкой закончил Глеб. — Я в этом уверен. Трофимов уловил насмешку и кивнул. «Хорошо, подумаем. И просьба. Давай». Глеб стер улыбку с лица и серьезно посмотрел на полковника. «Как только Дэн появится...» «Дайте знать». Трофимов промолчал, вовел взгляд в сторону и громко вздохнул. «Где сейчас Дэн и что с ним, не знает никто в этом мире. И сам факт его отсутствия — государственная тайна». Говорить об этом Щеглову категорически запрещено, но полковник знал своего бывшего солдата и знал, что тот рано или поздно докопается до сути. Так что, как ни крути, в список допущенных к тайне лиц надо будет вносить и независимого контролера анапского филиала фантазии Глеба Щеглова. Но только не сейчас. «Хорошо», — наконец ответил Трофимов. «Дам знать, лишь бы появился». И потому, как он это сказал. Глеб понял, что полковник знает или догадывается, где сейчас Дэн. И что у того большие проблемы. Но какие? Наша основная проблема — недостаток людей. Я говорю о солдатах, обученных владению холодным оружием, имеющих не только хорошую индивидуальную подготовку, но и строевую тактическую. Мы не можем выставить войско, чтобы разбить баронов в открытом бою — У нас даже некому и не из чего сделать полевые машины, баллисты, брикали Такой бой нам не выдержать, даже если против нас выйдет один барон, а не все. Кроме того, у нас просто мало людей. Если враг осадит замок, отбить приступ будет очень тяжело. Противник может выставить в сумме до 700 воинов, если учитывать вспомогательные отряды — до тысячи. Нас элементарно задавят числом. Значит, и этот вариант отпадает. Использование же огнестрельного оружия даст небольшую передышку. Как только местные узнают о дьявольском огне, выжигать бесовскую заразу, прибудет не только герцог, но и все войско провинции. Об этом я уже говорил. А на них боеприпасов может не хватить. Остается только один выход. Сделать так, чтобы дружины баронов исчезли. Таинственно, загадочно, полностью. Такой исход больше всего пугает людей. Вспомните Бермудский треугольник и связанные с ним загадочные исчезновения людей. Целые экипажи пропадали. А то и сами корабли и самолеты. И никто ничего не знал, это пугало всех. А на дворе был двадцатый век. Здесь же век десятый. Суеверий и страхов больше. Если Соединенное войско баронов ступит на заколдованные земли и пропадет полностью, до последнего слуги, это создаст такую славу владением покойного Трессе, что сюда не скоро придут другие. Ни герцог, ни сам король не захотят терять войска там, где пропали дружины баронов. Причем немалые дружины. Пока аборигены придут в себя, пока пройдет время и страх ослабнет, а людская память станет забывать о жутком случае, мы получим достаточно времени для решения наших проблем. Дэн замолчал. Обвел взглядом собравшихся. Но те не спешили высказывать свое мнение. Смотрели на него, друг на друга и осмысливали услышанное. Уверенная речь буквально заворожила не только Дьяконова, Бармина, Юсупова, Заремина, но и Эрвуда. Настолько велика была уверенность Дэна в своих словах, настолько логично и четко объяснил он ситуацию, что возражать или критиковать никто не хотел. — Хорошо, — произнес после минутной паузы Эрвуд, — замысел ясен. Думаю, это действительно лучший вариант из всех возможных. Но как вы собираетесь его реализовывать? У вас есть план? Есть. Дэн щелкнул джойстиком, выводя на экран карту северной части владений трассе. Вот это поле. Когда-то здесь сеяли зерновые, но сейчас там просто ровная площадка размерами где-то полтора на полтора километра. Видимо, здесь знают о трехполе, и потому посевная площадь такая большая. С юга поле подпирает лес с севера холмы, с востока лощины «Удаленность от любых людских поселений не меньше пяти километров. На поле мы и заманим войск оборонов. Как только они придут сюда, мы поймаем их в огневую ловушку и уничтожим». Дэн опять щелкнул джойстиком. На карте появились знаки, символы, надписи. «Здесь показано примерное расположение огневых точек, отсечных засад и позиция отдельных групп. Мы заманим врага в мешок и завяжем горловину намертво». Не оставим ни одной щели для бегства. — А это возможно? — с недоверием спросил Заремин. — Да. У нас хватит средств, чтобы перекрыть наглухо все пути. Для этого придется привлечь не только Киров, но еще человек 25. Зато мы гарантируем результат. Эрвуд, как человек военный, в специальных обозначениях разбирался хорошо. Он внимательно рассмотрел карту и пару раз довольно кивнул. Расположение огневых средств и количество привлекаемых сил его устраивало. «Вопросов по плану боя у меня пока нет», — сказал он. «Вопрос в другом. Как мы их туда заманим? Ведь вы сами говорили, что бароны могут напасть и по отдельности. А если создадут единое войско, то почему пойдут именно с этой стороны через это поле?» «Необходимо заставить их это сделать», — тут же ответил Дэн. «То есть дезинформировать. Как?» переспросил Бармин. «Дезинформировать? Что вы имеете в виду? Бароны должны быть точно уверены, что дружина новых хозяев замка трассе подступает к землям Жермена. Это заставит их не только соединить силы, но и выйти навстречу. Идти к замку, оставив такую силу в тылу, они не рискнут. Жермен не станет приносить в жертву свои владения ради завоевания чужих. Поэтому они постараются перехватить врага. А самое удобное место для битвы — это поле». Только там есть пространство для разгона конницы, только там можно выстроить шеренги пехоты и установить машины, если они, конечно, будут. Но как вы хотите провести дезинформацию? Как бароны узнают о мнимых замыслах владельцев замка трассе и почему они поверят таким слухам? Вот это самое сложное. Дэн посмотрел на Эрвода. Тот внимательно слушал капитана, сверля пристальным взглядом. Искал подвох или просто сомневался, не понять. Идея такова. Небольшие разъезды жермена патрулируют границу наших с ним владений. Мы подгадаем момент и разыграем перед ними сцену побега некоего пленника. Тот попадет к барону и расскажет, что он наемник из отряда барона трассе ходивший с ним на войну. Мол, новый владелец, допустим, некий Реглас, заточил его в подземелье. Но он смог сбежать. Перебежчик скажет, что слышал о планах Регласа захватить земли Жермена. Назовет приблизительные сроки нападения. Упомянет о большой дружине Регласа, о нечисти, о колдуне. Словом, выложит достаточно, чтобы ему поверили. Жермен такими сведениями пренебрегать не станет. Перебежчик перейдет на службу к барону. Вместе с ним выступит в поход. Таким образом, мы будем точно знать обо всех планах Жермена. По мере того, как Дэн говорил... На лицах присутствующих проступало удивление, смешанное с недоверием. Едва он закончил, Дьяконов резко бросил. «Это невозможно. Кто рискнет поехать к аборигенам? Кто сможет так сыграть роль, чтобы и живым остаться, и дело сделать? Поверит ли барон пленнику? А может, убьет сразу?» «И потом», — вставил Юсупов, — «как он будет держать связь?» «Странно». Но Эрвуд молчал. Как опытный разведчик, он видел плюсы и минусы плана Дэна. Однако высказывать мнение не спешил. «Связь будет держать по радиостанции. Поверит ли барон? А ему ничего иного не остается. Его владение и так под постоянным прессингом биоников. не трудно понять, чего хочет Реглас. Что до перебежчика? Да. Ему надо быть очень убедительным. Хорошо сыграть роль наемника. И характер проявить, и перед угрозой смерти не спасовать. Кто пойдет? Я». Юсупов от удивления даже открыл рот. Издал невнятный звук и махнул рукой, мол, совсем спятил. А Эрвуд только теперь подал голос. Легенда продумана. Да, в целом готово Едешь один? Он вдруг перешел на ты. Нет, возьму ковоч Мол, она тоже пленница, жертва пыток Регласа. Помогла бежать? Для верности попросим врачей слегка подпортить ей лицо. У них вроде есть специальный состав. Другие кандидатуры рассматривал? — Нет. — Почему? — А кто еще на базе владеет холодным оружием, знает хотя бы в общих чертах историю Средних веков и не попадет на первых же минутах в просак? У кого хорошая подготовка? Майор кивнул. Доводы Дэна его устроили. Обсуждение закончилось. Настала пора принимать решение. И сейчас все зависело только от Эрвуда. Бармин, Дьяконов, Юсупов, Заремин... Мало что понимали в военном деле, почти ничего не знали о древних эпохах и не разбирались в вопросах ведения разведки. Здесь главным был майор, за ним и последнее слово. А Эрвуд понимал, что Наврутский ловко перевел всю ответственность на него. От капитана требовался план операции спасения базы, он его представил, причем план детально проработанный, учитывающий все нюансы и условия. Если Эрвуд не примет его, то Наврудский умывает руки. Я сделал дело, остальное ваша забота. Если принимает... Ответственность все равно лежит на нем. Он одобрил, значит, знал, что делал. Да, ловко этот парень все придумал. Талант. Не зря он его заметил еще на игре. Вот только насколько он откровенен, насколько искренен, действительно хочет решить проблему или использует шанс, чтобы бежать, но куда и как. Эрвуд внимательно слушал Наврудского и не нашел в его плане ни одной ошибки. «Черт возьми, он и сам бы предложил такое, если бы догадался первым. Раз так, то...» «Отличная работа, капитан. Отдельные детали и подробности обсудим позже. У меня только один вопрос. Сколько надо времени, чтобы все подготовить?» «Три-четыре дня», — уверенно ответил Дэн. «Я уже прикинул требуемое. За это время мы подготовим ловушку, оборудуем позиции Я проведу тренировки с киберами и людьми. Согласуем связь, последовательность действий. Ну и остальное. Эрвуд кивнул, посмотрел на остальных и сказал. Господа, план капитана принят. Думаю, возражений не будет. Если все пройдет, как задумано, мы получим время для решения остальных проблем. И наш проект вновь приобретет реальные черты. Если вопросов нет, предлагаю начать подготовку. Вы готовы, господин капитан? Готов. тогда за дело